Ах, не так-то легко попасть в страну дураков, все лап сотрешь. Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом «Харчевня трех пескарей». Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти. Не мешал бы нам перекусить хоть сухой корочкой,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 «Отдохнём часок», — сказала лиса, — «а ровно в полночь выйдем. Не забудьте разбудить нас, хозяин». Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке Ему снилось деревца с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку «Эй!» -э -э.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 Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна, этого мало, черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица с Сплюшка. Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла «Не верь, не верь, не верь». Он с досады остановился. «Чего тебе?» «Не верь коту и лисе. А ну тебя!» Он побежал дальше и слышал, как сплюшка верещала в догонку «Бойся разбойников на этой дороге!»